Глава восьмая. Даже не думала, что можно кого-то так сильно ненавидеть, пока не встретила Ахмадова. Этот чертов дьявол пугал меня до чертиков, завораживал и просто, просто выводил из себя. Как? Ну как он мог решать за нас обоих, словно мы еще живем в каком-то каменном веке, где невеста не имеет права голоса? Не имеет. Ничего не изменилось». А я дура, что посмела мечтать о том, что он просто забудет об этом долге и обо мне в своем призе. Устало опускаю глаза, придерживая руку. Как же болит, до да костей пробирает. Когда Вахит повязку мою развязывал, крепко за руку удерживая, я думала, что вот-вот голос разрыдаюсь, но храбрилась при нем до последнего. Он не увидит моих слез и еще чего не хватало. Осознание того, что мое мнение вообще его не интересует, и он все равно сделает по-своему, просто убивает. Ахмаду все равно на то, что я хочу и что я чувствую. Вахид просто хочет себе жену, тело для забавы, и ему не важно, что об этом думает сама невеста. Тут же вечер ко мне приходит женщина-врач, которая помогает вынуть те жутко острые осколки стекла из раненого запястья. И я, наконец, перестаю испытывать боль каждую секунду. Она накладывает мне несколько швов и тугую марлевую повязку. Смотря на перебинтованную руку, я даже радуюсь этому. Пусть там останется просто гигантских размеров шрам. Пусть я стану изуродованной, и тогда Вахид передумает жениться на мне. Пожалуйста, пусть это хоть сработает, поскольку телефон мне никто так и не приносит обратно. У меня вообще нет связи с внешним миром, словно я какая-то пленница. Следующие три дня я совсем не вижу Ахмадова и безумно радуюсь этому. Может, он уже забыл обо мне или передумал? О, Аллах, пусть это так и будет. Из окна только замечаю, как Вахит уезжает куда-то рано утром. Когда он возвращается, я не всегда застаю. Часто лишь по ночам слышу какие-то шорохи, словно в ворота въезжает машина. Но мне все равно. Хоть бы он однажды уехал и вообще не вернулся. Все это время у меня совсем нет связи с родителями, хотя я верю, что они ищут меня». «Я знаю, мама переживает сильно, а ей нельзя волноваться с ее здоровьем. Я лишь отчаянно надеюсь, что совсем скоро они заберут меня, а Вахит провалится под землю». Животи сильно урчит. Я не ела ничего эти три дня. Сначала не хотелось, а потом уже специально сдерживала себя. Воду только пила, и то из-под крана. «Пусть я истощаю, пусть у меня синяки появятся под глазами, или я просто умру». Может, хоть тогда он передумает делать меня своей женой. Но есть его еду... Нет, еще чего. Стук в дверь отвлекает от мыслей. Можно? Ко мне в комнату заглядывает одна из служанок. В ее руках какой-то огромный черный чехол. Господин попросил сделать примерку. Вот посмотрите, какая красота. Давайте померим. Есть еще время, чтобы подогнать. Девушка дергает за змейку, открывает чехол и вытаскивает оттуда невероятно пышное свадебное платье, белое, вышитое камнями. В груди почему-то жечь начинает. «Передайте господину, что я не собираюсь делать то, что он говорит. Складываю руки на груди и отворачиваюсь. Я всегда мечтала надеть такое платье, однако для человека, которого люблю...» Глаза служанки становятся больше. Малика, ну как можно?» «Подойдите, посмотрите ближе. Платье расшито вручную жемчугом и белым золотом. Это же просто произведение искусства. Да я бы на вашем месте...» Служанка запинается, видимо, поняв, что сболтнула лишнего. Поднимаюсь, подхожу к ней вплотную. «Так давайте, вперед. Я не держусь за это драгоценное место. Хотите быть невестой Ахмадова? Я вообще не против. Даже помогу вам сама примерить это платье». Девушка виновато опускает глаза, хотя вины-то у нее вообще нет никакой. «Извините, господин Ахмадов накажет меня, если вы не примерите платье. Ладно, давай его сюда». Выхватываю из ее рук платье и сразу же отмечаю, что оно весит как минимум 10 килограмм. В моих руках тут же оказывается целое белое облако из пышных юбок и золота. «Идите, я сама примерю». Служанка коротко кивает и быстро уносит ноги из моей комнаты. Я же долго стою с этим платьем в руках, но после любопытства все же пересиливает меня. Осторожно расправляю его, скидываю с себя одежду до белья и примеряю. Удивительно, но платье оказывается мне точно в пору, словно его шили специально под мою фигуру. Даже по длине не надо менять, оно просто идеально на мне сидит, как в литое. Я стою напротив зеркала и вижу в нем невесту. Красивые пышные юбки делают из меня принцессу, которой, по сути, я никогда не была, живя вместе с братьями. Нежнейшая легкая ткань приятно прилегает к телу, выгодно подчеркивая грудь и талию. Усмехаюсь. Я могла бы сейчас визжать и прыгать от радости, если бы в этот момент по моим щекам не стекали соленые слезы. Не знаю, сколько я так стою перед зеркалом, но в какой-то момент во мне что-то переключается, И, кажется, я теряю самообладание. Всего лишь на миг, на секунду. Но этого вполне хватает, чтобы наворотить дел. Даже не помню, как прихожу в ярость и начинаю разрывать юбки этого прекрасного свадебного платья, разбрасывая их по полу и игнорируя сильную боль в руке. Я кромсаю на части тончайшую материю, отрываю от нее блестящий жемчуг из золота, вырываю с мясом шнуровку при этом глотая слезы наедине с собой. В этот момент мне совершенно все равно на то, что и кто подумает. Я так чувствую. Кажется, будто душа моя горит, пылает на костре красным пламенем. Больно. Это платье и было моим сердцем в этот момент. И все, чего я хотела, уничтожить его, сжечь дотла. От слабости меня немного водит, но я уперто делаю свое дело». Из груди вырываются крики, но меня, конечно, никто не слышит. «Я не выйду замуж! Не буду! Не стану!» Словно наивная маленькая девочка, я думаю, что если не будет платья, не будет и невесты. А значит, Ахмат отменит свадьбу. Пусть он передумает. Я ведь и так уже эту комнату разгромила специально, игнорируя боль в руке. Пусть он видит, какая я несносная, пусть откажется от меня». О, Аллах, пусть Вайхид отменит праздник, пожалуйста, иначе этот день навсегда изменит мою судьбу, а я больше не смогу принадлежать себе. Когда, наконец, я немного успокаиваюсь, то вижу, что сижу на полу в одном только белье, а вокруг меня валяются ошметки явно дорогущего свадебного платья и белого золота. В висках пульсирует кровь. Его ведь не сшить уже. Что я наделала? Ну и ладно. К черту, а точнее к дьяволу. Натягиваю джинсы и футболку на себя. Еще не хватало, чтобы кто-то меня здесь в одном только белье увидел. Схлипываю. Эмоции переполняют меня. Я не намерена здесь больше оставаться. Сгребаю шметки платья. Хочу выкинуть его отсюда поскорее. Дёргаю за ручку двери. О нет, снова закрыто. Выпустите меня, сволочи, выпустите отсюда! Да они издеваются! Ахмад просто как зверька меня тут удерживает. Быстро осматриваюсь по сторонам. В висках пульсирует кровь. Я не буду ему подчиняться. Я не выйду за этого зверя Ахмадова. Я лучше умру. Господин Ахмадов, подождите, пожалуйста. Меня догоняет служанка. Вижу, как растерянно бегают ее глаза. Что-то подсказывает мне, что моя дикая кошка снова шалит. В чем дело? Не знаю, как и сказать. Госпожа Аздамир есть, отказывается. Вот уже три дня прошло, а девушка ни крошки из предложенного не взяла. Даже чай не берет. Волнуюсь я. Свадьба скоро, не доведя Аллах, заболеет. Бросаю взгляд на окна комнаты этой чертовки. Не хочет есть, не кормите. Маляка сильная. Без еды точно до свадьбы протянет. Никто с ней цацкаться не будет, говорил уже. Разворачиваюсь и иду к машине. У меня совсем нет времени на то, чтобы возиться с этой упертой ланью. Пусть бесится, но моей станет все равно. Я не вижу Маляку следующие несколько дней, контролируя очередную крупную поставку и проверяя организацию свадьбы. Все должно пройти идеально. У меня не может быть иначе. Сегодня заканчиваю работу только поздно вечером, поэтому домой попадаю лишь к одиннадцати ночи. Сна не в одном глазу. Свадьба уже завтра, но какое-то дурное предчувствие не дает мне расслабиться». Как только заезжаем во двор, меня встречают уже на пороге. Точно не с хорошими новостями. «Господин, Маляка!» Невольно сжимаю зубы. «Что еще с ней? Я же сказал, не хочет есть, не кормите!» «А она платье свадебное в клочья порвала. Шить не получится, там одни ошметки остались. Свадьба ведь уже завтра. Ой, что будет, простите, не уследила. Она сама его мерила, не дала ей помочь». Эта новость моментально выводит меня из себя. Обхожу служанку и поднимаюсь прямиком на четвертый этаж. Глупая кобра. Ну что она творит? Детский сад, блядь. Открываю дверь ее комнаты своим ключом и застываю на пороге в виде маляку. Ее недельная голодовка явно не прошла даром. Бледная, осунувшаяся, прозрачная прямо уже. Волосы длинные и красиво спадают на спину. Но самое занятное то что сейчас эта взбалмошная девчонка стоит на самом краю подоконника перед открытым нараспашку окном.